Глава 20. После тайного приема в Кремле я на всякий случай аккуратно прочистил Соню Альтеры и прогрел родовой аурой. Пусть Рахны я в ней не чувствовал, но предполагал, что каким-нибудь образом канцлер мог подменить артефакты. Однако изменений в поведении Сони не было. Постепенно я успокоился. На следующий день после посещения Кремля представители трех княжских семей вновь собрались в нашем доме. Всем хотелось своими глазами убедиться, что цесаревна осталась такой же, как прежде, а заодно обсудить план дальнейших действий. «Пусть я выскажу очевидную мысль, но раз уж вы молчите, то я молчать не стану», произнес тогда великий князь Киевский. «Необходимо минимизировать встречи Е с году новыми. если их артефакт в самом деле способен взять ее под контроль, они воспользуются этой возможностью. Хотя его величество вчера не выглядел как-то странно». Осторожно заметил он под конец. «Я про то и говорила, отец», — возразила вдовствующая императрица. Иван тоже во время отвлеченных разговоров казался вполне обычным человеком, но стоило лишь затронуть тему Годуновых, она вздохнула и покачала головой. В общем, как бы то ни было, вчера Игорь во всеуслышание объявил, что канцлер во время церемонии будет выполнять роль отца. Если подумать, это его единственный шанс атаковать прямо перед свадьбой. «До выхода невесты». «Но ты ведь будешь рядом со мной тоже», — улыбнулась ей Соня. «Да», — решительно кивнула Елизавета Александровна. «Я буду присматривать за тобой и не позволь ему сделать что-то плохое». На следующий день, уже после этой встречи, мы получили письмо от новых с их виденьем нашей свадебной церемонии и образования княжского рода. И... началась какая-то безумная суета вокруг нас с Софьей. В этот же день по разным новостным каналам пронеслось сообщение о нашей официальной помолвке и предстоящей свадьбе. Сразу три форках дири женщины начали устраивать друг с другом баталии по поводу выбора храма, блюд, артистов, списка гостей и их рассадки. Разумеется, в эту троицу входила вдовствующая императрица, выдающая дочь замуж, и одним махом желавшая наверстать упущенное материнское время. Естественно, ходила и великая княгиня Тверская, моя приемная мать, считала своим долгом организовать для сына идеальную свадьбу. Пусть я и недавно стал ее сыном, пусть в самом начале между нами были некие разногласия, Надежда Григорьевна на самом деле быстро начала относиться ко мне как к родному. А третья была Дарья Владимировна Троекурова, лучшая подруга моей тещи, в юности сражавшаяся с ней за своего нынешнего мужа. Сейчас же княгиня Выборгская заявила, что Соня и ее дочь тоже, а значит ее долг, устроить для дочери лучшую свадьбу, чтобы она запомнилась Соне на всю жизнь. В общем, тот еще бедулам. В первые дни эти трое еще и объединились, когда писали письма канцлеру. После трех кругов переписки Годуновы самоустранились из участия в организации торжества. Следующее письмо от них получил уже мой отец, великий князь Тверской. Нам предстояло решить административные вопросы, не связанные с самим праздником, а значит, не волнующие, взбудораженных матерей. Что же до моей официальной невесты, то Соня тратила большую честь своего времени, погружаясь в дела нашего будущего рода. А еще поочередно встречалась с князем Выборгским и великой княгиней Киевской, обсуждая свое приданное. В обоих случаях инициаторами выступили не мы. И если насчет Троекурова у меня вопросов не было... Не может он отпустить любимую приемную дочь во взрослую жизнь с пустыми руками. То вот, что именно движет Аксаковыми, я до сих пор не мог понять. Вроде бы любили они свою единственную дочь, когда продали ее Рюриковичам, а по факту — Годуновым. И вроде бы эту любовь к дочери перенесли на внучку, но... Форк их знает. Мне кажется, просто пытаются укрепить связь с нами, своими союзниками против Годуновых. Ведь Оксаковы раньше были недовольны боярским родом хранителей. Соня интересовалась и подготовкой к торжественной части, иногда заглядывая к трем матерям во время их обсуждений. Пару раз Соня даже отметала их предложение словами в духе «Я невеста, и мне не нравится». А по вечерам мы с Соней обменивались своими успехами. У меня тоже дел хватало. Все-таки отделиться от великого княжества не с пустыми руками довольно трудозатратно. Свои собственные активы, лично преданных ратников, предприятия, на которых трудятся только мои люди, вывести несложно, но производство в Сибири, наш совместный проект с Соболенскими, необходимо наладить поставки, встретиться со слугами и аристократами Великого княжества Тверского, переходящими под мое начало. Да, младшие дети своих родов готовятся выйти из них, чтобы создать новый род в моем княжестве. Тот же капитан Жарыпов, Мой сибирский эсбэшник после нашей соней свадьбы станет Шараповым, главой вновь созданного рода, а вместе с тем и майором. И он не один такой. Последние полтора года я собирал людей, которые после создания рода Александрит сменят своего господина. Правда, не все из них об этом знали. Уход аристократа из своего рода обычно осуждается. Однако же великий князь Тверской подает это как возможность детей его вассалов Поддержать его собственного ребенка. Вроде как отчасти их долг помочь. И раз уж сам князь просит, то никакого бесчестья здесь нет. Да и наследников к себе я не переманиваю. И все же мне нужно встретиться со всеми будущими моими вассалами. Поговорить с ними, с их родней. В общем, все мы бегали как белки в колесе. Сколько раз я ловил себя на мысли, как же здорово, что я заранее готовился к выходу из рода Оболенских! и созданию своего собственного боярского рода. Иначе за месяц, что у нас был до свадьбы, мы бы вообще ничего не успели сделать. Однако, к счастью, мы смогли найти время, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями. Поэтому, когда Юля Рамадановская пригласила нас посетить недавно открытый ресторан их вассалов в Москве, мы с радостью согласились. И потому вечером 31 августа сидели в отдельном зале заведения, наслаждаясь шедеврами татарской кухни и обществом друг друга впервые за долгое время мы сворались все нашей старой компании точно такой же какой почти два года назад собирались в ресторане демидовых когда отмечали мою победу на школьном турнире к той самой первой компании организатор этой встречи великая княжна казанская решила добавить лишь своего жениха арвина ни близняшек оболенских ни моих братьев ни тем более двух целительниц приглашать она не стала И все же, пока сегодня собирались вокруг стола, чувствовалась легкая напряженность. Даже Юля Ромадановская в полной мере не понимала, как вести себя с Софьей, раз уж та оказалась цесаревной. Что уж говорить об обычных дворянах, вроде Влада Белякова и его возлюбленной Инны Комаровской. Самое забавное, что люди с самым низким социальным статусом в нашей компании, Вася Антохин и Маша Роднина, куда спокойнее чувствовали себя рядом с Соней, чем дворяне. А все потому, что мы с Соней раньше встречались с Машей Васей в лаборатории Архуна, где моя супруга убедила их воздержаться от постоянных поклонов и преклонения перед ней. А сегодня в зале ресторана Соня быстро убедила в этом и Влада сынный, до да Юлю. «Ну, судари сударыни, за встречу!» торжественно провозгласил княжечного Черкасский, сидевший возле Юли. «Мы послушно подняли бокалы с вином и сделали поглотку. Фух, хорошо!» Заявил мой дружбан, оторвавшись от своего бокала. Здорово, что можно вот так собраться перед учебным годом, а то потом времени-то, шибко не будет. Неужели хочешь на учебу навалиться? спросил Влад Беляков, к плечо которого прижималась Инна Комаровская, явно пытающаяся наверстать время летней разлуки со своим Владивостокским избранником. Да не, отмахнул Сарвин, какая учеба? Войну воюем, доходы растим, к свадьбе готовимся. Рутина. Не до учебы. «Я, Арвин, Маша и Вася решили сдать экзамен экстерном», — усмехнулся я, глядя на удивленного Влада. «Что?» Еще больше удивился Беляков и повернулся к паре наших очкастых умников. «Вы тоже?» «Может быть. В это сложно поверить, но мы нашли кое-что интереснее учебы, валой мудрости», — задрав носик, проговорила Маша Роднина. «Неужели тоже пожениться решили?» Со всей серьезностью в голосе спросила у нее Инна Комаровская. Маша хмыкнула и искосо посмотрела на Васю. «Надеюсь, мои слова не покажутся грубостью двум парам помолвленных», степенно проговорил Василий Антохин и вопросительно взглянул на Соню. «Моя официальная невеста кивнула, и Вася продолжил. Но и кроме свадеб в мире существуют очень интересные занятия, Инна. После того, как мы с Соней поженимся, учитель Маши и Вася из научно-исследовательского института перейдет к нашему роду. И он уже заявляет, что ему не хватит рук для исследований», — пояснил я. Маша одарила Алису Яну виноватым взглядом. «Мол, вы нас и наши семьи сделали из простолюдинов слугами. Столько всего дали, а мы уходим к другому». Яна заметила это и ободряюще улыбнулась. «Вы там помогаете Аскольду, сони изо всех сил», — заявила она. «Мы будем рады, если алмазики, ограненные в нашем великом княжестве, будут ярко сверкать и в новом княжестве». И своим светом озарять его дорогу. Хм, что-то вроде. Взрастили плоды мы на своей яблоне, их ешьте, друзья. Яна задумчиво нахмурилась, считая что-то на пальцах. А затем просияла. Пять-семь-пять. Идеально по слогам получилось. Она указала пальцем на нас с Соней. Цените-цените высокое искусство. Поддерживая творческое безумие своей младшей сестренки, я начал громко хлопать. остальные тут же присоединились к этому веселому занятию. «Я думала, ты в Японии тренировалась, а не училась стихосложению», заметила Юля, когда мы притихли. «Я в Японии много что делала», — меланхолично ответила Яна, но вновь оживилась, когда в арендованный нами зал открылась дверь. «О, мы лагман несут». Мы ели и пили, смеялись и танцевали, хорошо провели время. И когда уже пришло время расходиться, Влад Беляков отозвал меня в сторону на пару слов. Мы вышли из нашего зала и встали в коридоре. «Не самое интимное место», — хмыкнул я. «Да неважно, я недолго», — произнес мой первый друг из этого мира. Сжав кулаки, он выпрямился и склонил голову. «Аскольд, ты примешь меня и мой новый род, свои вассалы?» «Подними глаза, Влад». Усмехнувшись, я хлопнул его по плечу. «Мы же не чужие друг другу люди». Он поднял голову и внимательно уставился на меня, ожидая ответа. «Приму», — коротко ответил я. «Только сам решай вопросы со своей роднёй и Комаровскими. «Думаю, Комаровские уж точно не будут против, если их дочь выйдет не за мелкого имперского дворянина, а за вассала сына их господина», — улыбнулся Влад. «Да и со своими договорюсь. Тогда по рукам. Я протянул ему руку для рукопожатия. Очень рад, что ты поднял этот разговор». «И я», — серьезно ответил он, пожимая мою ладонь. «Я тоже закончил мудрость экстерном. Хочу скорее встать под твои знамена, Аск». Мы крепко пожали друг другу руки и вернулись к друзьям в зал. Еще когда я учился на первом курсе алой мудрости, канцлер заманивал меня в военную академию, я узнал о способах досрочного получения аттестата о завершении старшей школы. Экзамены проходят в декабре и июне. В обычном случае необходимо предоставить свой табель об успеваемости и записаться на сдачу, сдать обычную программу и получить аттестат. Мы же все хотели сдать программу «Алой мудрости», когда неуважение уважения родному лицею. И тут имелось два нюанса. Во-первых, экзамены «Алой мудрости» гораздо сложнее. Во-вторых, только записаться на итоговые экзамены недостаточно. Необходимо сдать экзамены для допуска к экзаменам. Что наша пятерка и сделала в первую неделю сентября. Даже Влад справился. Видимо, и для него решение о сдаче экстерном не было спонтанным. Хотя справедливости ради, он едва прошел нижнюю отметку допустимых баллов. Таким образом, до декабря мы имеем полное право не показываться на уроках и сосредоточиться на своих делах. А дел становилось все больше и больше. Например, вторую неделю сентября мы с Соней провели в Сибири. Я познакомил ее с моим инновационным хозяйством, оценил новую партию космодоспехов, примерил, наконец, оба своих отремонтированных комплекта доспехов. И, конечно, много времени потратил на подготовку собственных земель к смене статуса. Скоро имя Боленских больше не будет защищать их, а значит, нужно усилить и без того повышенную бдительность. Но к середине сентября дел становилось больше не только у нас. «Мой принц, на до меня дошли неприятные известия», сообщил мне мой старый слуга Арсений, он же великий князь Тверской, утром в понедельник, 18 сентября, когда мы на его машине ехали в канцелярию забирать очередную партию важных бумаг. От первых рядов сидений нас, как обычно, отделяла звуконепроницаемая перегородка. Какие же? Почувствовав недоброе, я повернулся к нему лицом. Позавчера я сообщал вам, что имперские войска Британии пересекли Ла-Манш и ступили на территории Франко-Испании. Было дело. Нахмурился еще сильнее. И? Погоди. Дай угадаю. Если бы они напали на соседей немцев, ты бы уже сказал об этом. Значит, совместные учения британцев и франко-испанцев? Да, в опасной близости от северо-западной границы священной римской империи, германской нации. Мы это предполагали, напряженно проговорил я, посмотрев в окно. Как раз проезжали мимо продуктового магазина вассалов бояр Юсуповых, одним из самых богатых имперских бояр из ближников Годуновых. Вот уже много лет все министры империи Носят фамилию Юсуповых, но не о них сейчас, а о Годуновых. Погоди, я снова повернулся к Арсению. Как канцлер на это отреагировал. Неужели тоже решил устроить совместное учение на границе? Но только вместе с немцами? Именно. Как всегда, мой принц, зрите в корень. Я напряженно выдохнул. Едва в Африке все стихло, как британцы устраивают новую активность. Это не считая Индокитая или же, например, Союза независимых княжеств? И все же до этого момента Годунов ловко использовал силы княжеств и великих княжеств, а теперь задействовал имперскую армию. Он настроен серьезно, наш канцлер. Если британцы и франко-испанцы переступят границу Германии, начнется война, равной которой в этом мире еще не было. «Простите, мой принц, что порчу вам настроение накануне свадьбы», — повинился Арсений. «Да брось ты», — хмыкнул я. Если бы ты утаил от меня такие значительные сведения, я бы ругался. Однако ты прав. На этой неделе самая важная для меня свадьба и создание собственного княжества. Наши войска и так готовы в любой момент выдвинуться куда угодно. Не хочется, конечно, воевать прямо сейчас, но вскоре потребуется», — вздохнул собеседник. «Прямо читаешь мои мысли. Но предупреждены, а значит вооружены, как и всегда», — продолжил он. «Право слово, мой друг». Хватит залезать мне в голову. Хотя... Ну-ка, о чем я сейчас думаю? Считаете, что смогли от меня утаить, что готовите мне мальчишник в моем же клубе? Вероятно, о чем-то не очень пристойном, мой принц. Кивнул мой старый слуга в теле великого князя.